Глава 16. Поэт. Путники перенеслись обратно в квартиру. Хухе с радостным тявканьем бросился навстречу. Мёнгири схватила его на руки, феник на мгновение замер, а затем осторожно освободился, словно не веря, что дал прикоснуться к себе человеку. Я первая его погладила. С торжеством сообщила Мёнгире: "Ты вообще крутая", подтвердил Глеб. Ловко справилась с кошмарами. Он подошел к окну. Теперь город выглядел обычным, и почему-то казалось, что все будет в порядке. Фонари откликнулись тремя вспышками, подтверждая, что он прав. С-па-си-ба. Глеб присел на диван. "Вроде до утра время есть, а спать не хочется", сказал он. "Выспались уже", пошутил Приш. Глеб растянулся и уставился в потолок. Почему-то сегодняшние события напомнили ночь перед изгнанием, Тогда он тоже лежал без сна и смотрел вверх безо всяких мыслей. Долгая, предолгая ночь в полном одиночестве. Его накачали обезболивающими и строго-настрого приказали лежать на животе. Как только медсестра вышла, Глеб перевернулся. Тогда его звали иначе. У поэтов в ходу были псевдонимы. А что он будет по стало ясно при рождении. В области лопаток акушерка обнаружила зачатки крыльев. Поздравляю, мамочка, обрадовала она. У вас пит. Акушерка любила устаревшие слова, но роженица прекрасно ее поняла, ведь сбылась ее давняя мечта. Глепрос, а вместе с ним крылья. Уже в три года он попытался взлететь и целых пять секунд удерживался в воздухе. Он этого не помнил, зато мама записывала все достижения. В пять лет Глеб сочинил первые стихи: "Зима рисует узоры на окнах, как красив новый год, снежинки кружатся". Родители объявили знакомым и родственникам, что сын гений. С этим ощущением Глеб и жил. В пятнадцать его отправили в престижнейшую школу поэтов. Заведение располагалось в соседнем городе в часе езды. Глеб, конечно, переживал, не хотел расставаться с друзьями, неясно, как сложится отношения в новой школе. Но родители выступили дружно. Их сыну необходимо все самое лучшее. Тем более ребенок полностью оперился. Крылья после линьки поменяли серый оттенок на редкий графитовый цвет с седыми вкраплениями, что уже говорило о неординарности будущего поэта. Набор в школу происходил через экзамены. Конкурс был сумасшедшим Десять человек на одно место. Не только у Глеба родители хотели лучшего для своего ребенка. а он мечтал об одном быстрее разделаться со всем этим и махнуть на море. Накупаться до одури, чтобы на год хватило. Родители бегали по кабинетам и суетились, а Глеб расслабился. Не пройдет, так не пройдет. Стихи писать ему никто не запретит. Среди поступающих он приметил одного парня. Тот был полной противоположностью Глебу: рыжий, плотный и со слепительно белыми крыльями. Глеб не выдержал и подошел. "Ты не ангел случайно?" Тот отмахнулся. И ты туда же. Достали уже этим цветом, думаю, перекрасить. Глеб едва не поперхнулся. А разве можно? Парень насмешливо посмотрел на него. А кто сказал, что нельзя? Мы поэты, нам можно все!» Сами экзамены прошли легко. Глеба попросили прочесть три стихотворения, написанных в разных стилях, и, конечно, взлететь. Глеб не мог не попозировать распахнул крылья и взметнулся под потолок, мол вдохновение ему не занимать. Все знают, чем выше оторвется от земли поэт, тем больше у него таланта. Нельзя писать стихи без полета. Это вам не приземленная проза, это парение души. Приёмная комиссия довольно переглянулась, и Глеб понял: он принят. Потому и не удивился, когда через неделю увидел свое имя в списках. Рыжий парень тоже поступил. За первый год они сдружились. Рыжеволосого звали Василием. Но он стеснялся своего имени и представлялся лисом, мол, и масть волос подходящая, и эти буквы в имени есть. Василий и псевдоним себе взял соответствующий Белый лис. А Глеб долго страдал. В голову ничего не приходило. И лишь когда преподаватели поставили вопрос ребром, вымучил из себя: черный поэт". А масло масляное, ржал Лис. Не мог что-нибудь покреативнее изобрести. Да пофиг, отмахнулся Глеб. Потом сочиню, а пока и это сойдет. Новый псевдоним он так и не придумал. Прозвище "Поэт" прилипло к нему точно репейник. Ко второму году обучения у них сложилась компания: Глеб, Лис и две подружки из класса критиков, Джейн и Скарлет. Ходили вместе в кино и сидели в кафешках, обсуждая стихи маститых поэтов, спорили порой до глубокой ночи. Постепенно Глеб стал замечать, что Лису нравится Джейн. Друг терялся в ее присутствии, заливался краской и во всем соглашался. Ты что, на Джейн запал? Как бы ни поинтересовался Глеб, а что видно, Лис смутился. Ага, кивнул Глеб. Ты с нее глаз не сводишь. Лис помешал соломинкой мохито и сделал глоток. Глеб его не торопил. Как думаешь, шансы есть? спросил Лис. Глеб пожал плечами. Откуда ему знать? Он же не девушка. Джейн милая, но обычная. Пухленькая, волосы светлые, собраны в хвост и добрая, даже чересчур. С таким мягким характером ей трудно поэтов разбирать. Вот Скарлетт другая. Более насмешливая и самоуверенная. Волосы медные, вьются проволокой, а сама мелкая, метр с кепкой и худая. Когда стихия анализирует, в выражениях не стесняется. Вечно с Глебом спорит до посинения. Несколько раз ругались в пух и перья. Из нее получится настоящий критик. Джейн и Скарлетт работают в паре, пишут критические статьи. Читать их всегда интересно. Скаррет извитительная, Джейн оправдывающая. В результате выходит то, что нужно. Их уже публиковали в толстом литературном журнале, куда большинству начинающих вход воспрещен. В кафе появились подружки. Скарлетт эффектно опустила перед Глебом журнал и произнесла: "Не продается вдохновение, но можно рукопись продать". И веером разложила перед поэтом несколько купюр. "Что это?" удивился тот. "Твой гонорар, великий черный поэт". Нарочито смиренным голосом произнесла Скарлетт: "Джейн, твои шедевры пристроила?" Он вопросительно посмотрел на приятельницу. "Это мама", смутилась та. Про ее родительницу знали мало. Вроде она имела отношение к изданию книг, но подробности Джейн скрывала, стеснялась. Зато старалась помочь друзьям. Глеб пролистал журнал. "Вот, прямо в середине его стихи, только их отредактировали, виновато улыбнулась Джейн. Понятно. Вместо рваного слога гладко прилизанный, ритм выверен, рифмы почищены. Но все равно приятно. Их учили в школе, что основная работа над произведением начинается после его написания. Только руки вечно не доходят. Глеб набрал номер телефона мамы, та ответила не сразу. Привет, ма!» — нарочито небрежно начал он: "У меня-то стихи вышли". "А, ты в поликлинику едешь?" "Никогда". "Ага, потом поговорим". Он постарался скрыть разочарование от друзей, вроде удалось. Лис деланно вздохнул. "Снова меня обошла удача. Как жить?" Все рассмеялись. Лис не любил стихи. Парадокс Парень родился с крыльями и совершенно равнодушен к поэзии. Но деваться некуда, обязан до конца жизни кропать лирику. Выбора нет: или пишешь, или расстаешься с крыльями. Алис считал, что белоснежное оперенье он так и не перекрасил крылья. Добавляет ему плюсов при общении с девушками. В общем, мучился. Преподаватели морщились, но к рифме и ритму придраться не могли. Здесь все было как надо. А вот за отсутствие образности, эмоций и поэтичности парню доставалось. Но Лис совсем не переживал. Глеб пересчитал деньги, вполне прилично, хватит на хороший подарок. Он убрал купюры в карман, Скарлетт